Глава девятая. Ника. Макс ушел. А меня до сих пор потряхивает. От нервного напряжения так просто не избавиться. Придется выпить успокоительное. В голове безустанно крутятся слова Конина, моем бывшем муже. В них истинность просто не верится. Льву нужны мои девочки? Что за ерунда? Лев не имеет к моим дочкам ни малейшего отношения. Он отказался от них в тот момент, когда привез меня в клинику и отправил на аборт. «Мама! Ты пиццу кушать идешь?» комнату заглядывает София. «Мы половину уже скушали». Малышка довольно улыбается и похлопывает себя по животику. «Иду». Мушинально отвечаю, сама же тем временем продолжаю витать в собственных мыслях. «Через минутку буду». Обещаю ей. Малышка уходит, а я продолжаю думать о словах Конина про льва. Не просто так он появился. Не просто так. А если он вернулся в город со своей матерью, то их семейка уж точно не даст мне спокойной жизни. Опять будут нервы мотать. Вздыхаю и без того плохое настроение становится еще хуже. Как же и устала от бесконечных проблем. Так, нечего раскисать. Подхожу к зеркалу, смотрю на свое отражение и заявляю бодрым голосом. Все будет в порядке. Надеюсь на это. Иначе ничего хорошего не будет от слова совсем. Заставляю улыбнуться собственному отражению, и настроение становится чуточку лучше. Раз Максим обещал помочь со львом, то так и сделает. Он человек слова. Ему можно верить. Мама! А! доносится с кухни. «Отдай!» — кричит Софа. «Это мой кусок!» — не уступает ей в громкости Алиса. «Не твой мамин!» Ушей настигают звуки борьбы. Позабыв обо всем на свете, кидаюсь вперед со всех ног, бегу к своим мартышкам, чего только не крутится в голове. «Вы что тут устроили?» Застывая на пороге, от открывшейся перед глазами картинки приличных слов не нахожу. София сидит на полу на коробке из-под пиццы, а сверху над ней стоит Алиса и держит половник в руках. «Мама!» — говорят хором, как только меня видят. Одновременно начинаю рыдать. «Она хотела твой кусок съесть!» — показывает на сестру София. «Я не хотела!» — топает ножкой. «Она врет!» Вдох, выдох, контроль эмоций. «Девочки, прекратили!» Говорю требовательно и строго смотрю на каждую из них. Непоседы видят мой настрой, понимают, что мама не шутит, и тут же прекращают верещать. Становятся самыми послушными детьми на свете. В комнате звонит телефон. Судя по мелодии, это кто-то с работы. Мне придется ответить. Других вариантов попусту нет. Чтобы к моему возвращению на кухне был порядок! Гражу пальчиком дочкам. Те кивают, а я спешу принять вызов. Мало ли что. «Ну, наконец-то!» В динамике раздается голос моей напарницы. «Лера?» «Ах, я никак не ожидала ее услышать, а теперь начинаю волноваться. Вдруг она звонит из-за своего отца. Как ты? Как Геннадий Павлович?» Спрашиваю с беспокойством в голосе. «Папа? А что с папой? С ним все хорошо?» Тут же отмахивается она. Говорит так легко и беззаботно, что поражаюсь. Мне кажется, я сама переживаю за него гораздо больше, чем родная дочь. Ты ж к нему в больницу уезжала. Напоминаю, как бы между делом. «Ах, это...» Выдыхает с небольшой заминкой. «Там все нормально, не переживай». Слишком быстро тараторит. В голову закрадываются нехорошие мысли. «Да нет. Ну, не стало бы Лера врать. Здоровье родителей — это табу. Разве можно лгать о подобных вещах, чтобы идти с работы? Нет, нет, и еще раз нет. Помощь не нужна, а то я могу приехать. Предлагаю миролюбиво. Геннадий Павлович для меня не чужой человек. «Куда?» «Не понимаю», — уточняет подруга. «В больницу к твоему отцу!» — вспыхиваю я. Снова пауза. Настроение становится еще хуже. Неужели мои догадки оказались верными? И Лера действительно обманула. Верить не хочу в подобный расклад. «Лер, дай, пожалуйста, адрес больницы и номер отделения, где лежит Геннадий Павлович. Прошу ее, беру ручку и открываю блокнот. Готовлюсь писать». «Ник, без обид, но он не захочет тебя видеть», — заявляет некогда лучшая подруга. «Почему?» Спрашиваю в лоб. Мне прекрасно понятен ответ, но вот что именно Лера придумает, становится интересно. Фактом остается лишь то, что правду ни за что не скажет. «Потому что...» — отрезает она. Шикарный ответ. «Я тебя поняла». Произношу с горькой усмешкой. Теперь думаю, прекрасно понятно, кого из нас двоих сократят. «Сейчас, когда компания проходит через самый настоящий кризис, вытворять такие вещи просто недопустимо. Нужно сидеть на своем месте, работать и не высовываться, делать все, что требует шеф». «Звонишь-то для какой цели?» «Интересуюсь. Явно ведь не для того, чтобы меня успокоить, касаемо отца». «К тебе курьер не приезжал?» Лера моментально переключается в рабочее русло. «Нет», – отвечаю растерянно, «я ничего не заказывала». «Не в этом дело?» – отмахивается. «А в чем?» Напрягаюсь. Мои планы на вечер заключаются в том, чтобы помыться после уличного душа, поужинать, уложить не посет спать и самой лечь пораньше. Не терпится, чтобы сегодняшний день закончился как можно скорее. Раздается звонок в дверь. Внутри все обрывается. «Приехал?» — уточняет воодушевленно. «Подожди. Прошу. Пойду посмотрю». Оставляя приложенный телефон к уху на месте, отправляюсь в коридор и открываю дверь. На лестничной клетке стоит Игорь, наш курьер. «Это вам». Немного тушуясь, парень протягивает внушительных размеров конверт. «Что там?» Спрашиваю одновременно у обоих, у Игоря и у Леры. Кто-то из них уж точно сможет дать правильный ответ. «Не знаю». Пожимает плечами доставщик. «Мне сказали привезти к вам». «Я привез». Разводит руки в стороны. Киваю. Ничего удивительного в его неведении нет. Зачастую курьер не имеет ни малейшего понятия о том, какие документы перевозит. «Поняла тебя». Киваю ему. «Отпускаю. Лера, что там?» Уточняю у той, кто точно в курсе происходящего. «Открывай!» отвечает со странной интонацией в голосе. Мне совершенно не нравится, как она говорит. «Да что ж за день ты сегодня такой дурацкий?» Поскорее бы он закончился. «Не буду, пока не скажешь. Упираюсь. Тогда звонишь Урагину и спрашивай у него». Фыркает недовольно и кидает трубку. Слушаю короткие гудки. Отнимаю телефон от уха и обескураженно смотрю на аппарат. «Зашипись!» «Мамочка, мы убрались!» Держась за руки из кухни выходят мои мартышки. На сердце тотчас становится теплее. Пойдем проверим. ступая на кухню вижу идеально накрытый стол. Улыбка касается уголков губ. какая прелесть воодушевленно смотрю на старания своих девочек. вдруг замечаю, что они накрыли стол на четверых. Мы кого-то ждем? удивляюсь. Да активно кивает. Кого же? Интересуюсь, может быть, снова посадят свои игрушки за стол? Моим непоседам очень сильно не хватает отца, и в какие-то моменты их клинит на этом моменте. Я изо всех сил стараюсь взять на себя функции обоих родителей и дать девочкам всестороннее развитие, но, к сожалению, в полной мере отца заменить не могу. Для меня эта роль оказалась непосильной. И поэтому София и Олеса иногда сажают с нами на ужин какую-нибудь игрушку и воображают, будто это их папа. Разговаривают с ним, рассказывают про свои приключения, а еще делают вид, будто боятся его». В такие моменты мне становится особенно больно и обидно за своих девочек. Ведь если бы я забеременела от нормального, порядочного мужчины, то мне не пришлось бы воспитывать детей одной. У них не было бы травмы. Но, увы, мой выбор в спутнике жизни оказался неправильным. И теперь из-за него расплачиваюсь не только я, но и мои дети. Это ужасно. Обидно до слез. Дядя Максим обещал приехать. Своим заключением Софа выбивает почву у меня из-под ног. «Вы подслушали?» «Ахаю». «Нет», — заверяет Алиса. «Он сам нам сказал». «О как!» «Выдыхаю. Слов нет». «Дядя Максим позвонил на телефон, а ты была в комнате сказала мне выйти». С умным видом продолжает София. «Поэтому мы поговорили с ним сами». «Сами?» Смотрю на девочек во все глаза, задерживаю на миг дыхание и пытаюсь взять рвущиеся наружу эмоции под контроль. Малышки кивают. «Что еще он вам сказал?» Уточняю девочек. Не удивлюсь, если они с ним о чем-то договорились за моей спиной. Непоседы хихикают и переглядываются. Шикают друг на друга. Понятно. Значит, все-таки они успели начередить. Что? Требовательно. И с Толикой безысходности обращаюсь к дочкам. Снова играют в пледелки. Ругать не буду. Обещаю. «Ах, сколько ж мамам порой нужно сил! Ведь так хочется порой сорваться на детей, наругаться и накричать, потребовать немедленного выполнения своих указаний. Только вот делать этого ни в коем случае нельзя. Вот и сейчас, когда на работе завал, в личной жизни пустота, а нервы не выдерживают напряжения, мне приходится держать себя в руках. Как бы не хотелось». «Ну?» – давлю на девочек. «Он обещал привезти нам арбуз!» Сдается Алиса. Выдыхаю. Арбуз звучит обнадеживающе, он хотя бы стоит не как половина квартиры. А то я знаю своих мартышек. Они могут такое заказать. Бывали случаи. Ладно, иду на мировую. Раз арбуз, то вперед мыть руки и в комнату. Как дядя Максим приедет, я вас позову. Обещаю им. Малышки уходят выполнять мои указания, я отодвигаю пустую тарелку и приборы в сторону. Сажусь за стол, открываю конверт. Набираю начальника. Смотрю, Игорь наконец-то приехал. «Вместо приветствия, — говорит Валентин Сергеевич, — добрый вечер, не могу не поприветствовать руководителя. Да, подтверждая его догадку, он привез конверт, там какие-то документы». «Не смотрела?» — уточняет с ехидством. «Сначала решила вам позвонить. Произношу спокойно в ответ. Такое ощущение, что Шурагин снова начал меня проверять. Он раньше частенько устраивал подобные испытания и смотрел, выдержу ли я. Только вот для чего все делает сейчас? Непонятно». В конверте лежат документы на нового руководителя. Сегодня состоялось собрание, был сделан приказ о снятии меня с должности и о назначении нового генерального директора. Говорит сухим, безэмоциональным голосом. «Ах, как быстро это все! Вы хотите, чтобы я подготовила форму для нотариуса и налоговой? Уточняю, тщательно контролирую свою интонацию. Не хочу показывать, как неожиданно и неприятно для меня на это новость. Шурагину и без того нелегко». Он настоял. «Поправляет меня Валентин Сергеевич. Даже так?» «Выдыхаю. Как странно. Уж как есть!» Усмехается шеф. «В его голосе столько горечи, что мне становится больно. Валентин Сергеевич хоть и своеобразный человек, но в своей массе я видела от него только добро». «Вероника, будь осторожна с этим человеком. Дает напутствие. И не забывай мой номер». «Хорошо». Завершаю вызов как раз в тот момент, когда в дверь снова звонят. У меня сегодня не вечер, а одно сплошное потрясение. Оставляю документы на столе и иду в коридор открывать. На лестничной клетке стоит Конин.